Банкет мертвецов. Послышался скрип поворота ключа в старом замке, и тяжелая дубовая дверь пропустила в дом двух молодых людей. Длинноволосого парня в дутом черном пуховике и веснушчатую девчушку в лыжном костюме. «Ну, собственно, добро пожаловать!» Радостно выдохнула Яна и щелкнула выключателем, озаряя светом первый этаж небольшого уютного домика в дачном поселке. «На ближайшие три дня дом полностью в нашем распоряжении. Родители вернутся только в субботу, как раз и познакомитесь». «А здесь миленько», — заметил Андрей с интересом, оглядывая старомодную мебель, расставленную по углам прихожей. «Ой, да тут всему уже сто лет! Давно ремонт пора делать!» — отмахнулась румяная смороза Яна. Но мать все никак с этим хламом расстаться не может. «Память о бабушке! Мама всегда печется о традициях и памяти умерших родственников, будто им не всё равно на том свете!» Андрей ухмыльнулся и стал развязывать шнурки на тяжелых заснеженных ботинках. «Вообще, конечно, мы с отцом всегда смеялись над этими мамиными заморочками», продолжала тараторить Яна. «Двадцать первый век на дворе, а она все черных кошек боится». «Стой! Не ходи туда!» Вдруг спохватилась девушка, увидев, как Андрей схватился за ручку закрытой двери возле кухни. Парень замер. «Я думал, там туалет», – растерянно произнес он, наблюдая странную реакцию Яны. «Нет, туалет на втором этаже. Здесь, эм, ну, шмотки всякие старые». Уклончиво ответила девушка и поспешила оттащить парня подальше от двери. «Хлам, одним словом, нечего там смотреть». «Ладно». Пожал плечами Андрей, но когда Яна скрылась в комнате, приложил ухо к закрытой двери и прислушался. На секунду ему показалось, что он услышал приглушенный старческий кашель, но вскоре все стихло. «Ты где там застрял?» — послышался звонкий голосок рыжей Яны из глубины старого дома. «Иду!» отозвался андрей решив что обязательно вернется к загадочной двери позже ян а мы точно здесь одни как бы невзначай спросил парень оказавшись рядом с девушкой которая уже вовсю распаковывала свои вещи одни оденешеньки подтвердила яна тут до ближайших соседей не меньше восьми километров а ты не боишься спросил андрей чего не поняла девушка. «Мы здесь одни, вокруг не души. Вдруг я маньяк», — улыбнулся парень. «Кто? Ты?» Яна запрокинула голову и громко рассмеялась. «Маньяки не знакомятся со своими жертвами в час пик в метро». «Почему?» Но ну, они долго выслеживают своих жертв, присматриваются, выбирают», задумалась Яна. «А я сама к тебе подошла». «Да уж», – захохотал Андрей, вспоминая их с Яной знакомства. «Подошла так подошла. Я думал, у меня искры из глаз посыплются, когда ты со всего маху наступила мне на ногу своим каблуком». «Эй, меня толкнули!» – запротестовала раскрасневшаяся девушка. «Там была такая давка, что вообще ничего не разобрать». В любом случае, я рад, что все так вышло. Андрей подошел к Яне ближе и обнял за плечи. Ничего в жизни не происходит случайно. Яна смущенно улыбнулась. Как насчет шампанского, промурлыкал парень. Сейчас удивилась Яна. Я думала вечером, за ужином, меня немного укачало в машине, если честно. «Ну, по бокалу для настроения не помешает. Ты сразу почувствуешь себя лучше», – продолжал уговаривать Андрей, доставая из сумки красивую темную бутылку с золотой этикеткой. «Разве что только пару глотков». Наконец сдалась Яна, и молодые люди проследовали на кухню за бокалами. Проходя через прихожую, Андрей мельком кинул взгляд на закрытую дверь. Бах! От неожиданности молодые люди подпрыгнули. Запертая дверь с громким стуком Настя распахнулась, открывая вид на красиво сервированный стол, ломящийся от множества деликатесов. «Ты не говорила, что у нас банкет намечается», — заметил Андрей, заходя в открытую дверь. «Что-то не похоже на старый хлам». «Извини». Покраснила рыжеволосая красавица. «Это... ну, в общем, это стол для покойников». Андрей с вытаращенными глазами уставился на девушку. «Знаю-знаю, это дико звучит», – поспешила успокоить его Яна. «Помнишь, я говорила, что моя мать очень суеверная. Короче, есть такая старая традиция». Перед Рождеством Христовым в ночь стол накрывать для умерших родственников. «Господи, пожалуйста, скажи, что ты сейчас шутишь!» Андрей не верил своим ушам. «К сожалению, нет», — вздохнула Яна и стала оправдываться. «Я сама от всего этого не в восторге, но мама клялась, что закроет комнату на ключ, и никто ничего не заметит. Она рано утром сюда заезжала». «Да уж», – протянул Андрей. «Больше здесь никаких сюрпризов не припрятано?» «Труп Санты в каминной трубе? Или, может, Баба Яга в духовке? Рождественские эльфы в подвале?» «Не смешно». Опустила глаза девушка. «Мне стыдно за то, что тебе пришлось это увидеть, но я ничего не могу с этим поделать». «Ладно, проехали», – ободряюще улыбнулся Андрей. «Родственников не выбирают». Выпив по бокалу шампанского, молодые люди снова принялись за дела. Яна хлопотала на кухне, а Андрей перетаскивал из машины привезенные вещи. Вернувшись с очередной сумкой в дом, Андрей вдруг застал девушку, сидящей на диване. Ее лицо было бледным, а выражение лица приобрело болезненный вид. «У тебя все в порядке?» – спросил Андрей. «Ты какая-то бледная. Может, тебе лучше прилечь?» «Да, пожалуй, ты прав. Я что-то неважно себя чувствую. Мутит и в сон клонит». «Ты не обидишься?» Заверив Яну, что он найдет, чем себя занять, Андрей уложил ее в кровать и, убедившись, что девушка уснула, снова вернулся к своей сумке, оставленной на первом этаже. Эге, эгэ Андрей отбросил сумку в сторону и резко повернулся назад. «Кто здесь?» «Эхе -эхе Кашель доносился из комнаты, где был накрыт стол для умерших. «Вы мама Яны?» – насторожился парень. Неожиданно рядом с ним на пол упала и разбилась фоторамка. Андрей перевел взгляд вниз. На фото была пожилая женщина с тяжелыми веками и суровым лицом. «Да что ты как поц в самом-то деле!» отругал себя парень за нахлынувшее чувство страха. «Эгэ-эгэ! -э -э. Простите, Яна не сказала, как вас зовут». На всякий случай Андрей вооружился небольшой железной статуэткой, изображающей древнюю полуобнаженную богиню, и медленно стал подступать к приоткрытой двери, из-за которой доносились звуки. Чем ближе парень подходил к комнате, тем отчетливее смог различать звуки. Тихий звон бокалов, клацанье столовых приборов о тарелки, голоса. Наконец, подойдя к двери вплотную, Андрей резко дернул ее на себя и не поверил своим глазам. В комнате было полно народу. Кто-то сидел за столом, кто-то прохаживался по комнате. Как только Андрей показался на пороге, все присутствующие разом устремили на него свои взгляды. «Господи!» Только и смог вымолвить парень, роняя тяжелую статуэтку на деревянные доски пола. «Ты ведь пришел сюда поесть?» Скрипучим старческим голосом поинтересовалась мертвая старуха с темными провалами вместо глаз и рта. Так садись за стол. Андрея сковал страх. Против его воли ноги сами собой понесли парня к праздничному столу. В следующий миг тяжелый дубовый стул ударил Андрея под колени а затем задвинулся вместе с ним, усадив его тем самым за стол. «Ешь!» – грозно приказала старуха. Рука Андрея потянулась к блюду с мясной закуской. «Ешь! Ешь! Ешь!» – вторили старухи с загробными голосами присутствующие. Андрей старался сопротивляться, но его тело больше ему не подчинялось. Он снова и снова запихивал в себя еду и запивал ее вином. Яна проснулась с жуткой головной болью. За окном уже светило солнце. «Мороз и солнце!» – вспомнила девушка слова великого классика. «А вот день ни хрена не чудесный. Нужно срочно раздобыть таблетки от головы». «Андрей!» Позвала Яна и тут же сморщилась от очередного прилива боли. Голова раскалывалась, а руки дрожали. Кое-как собравшись, девушка медленно спускалась на первый этаж дома. Ей безумно хотелось пить. «Да уж, пригубила бокальчик вчера», — пронеслось в голове Яны. Выпив несколько живительных глотков воды, Яна уже хотела отправиться на поиски Андрея, но вдруг заметила на столике в прихожей очень странную картину. На пожелтевшей от времени кружевной салфетке были аккуратно разложены металлические инструменты. Яна подошла ближе. Ножовка, кухонный топорик, накладка на челюсть с заточенными железными зубами. «Что это еще такое?» Не поняла девушка, а потом заметила рядом сумку Андрея, заглянув в которую, обнаружила еще несколько подобных странных предметов, в том числе веревку и скотч. «Андрей!» – с тревогой позвала Яна и в ответ услышала тихое постукивание. «Андрей, ты здесь? Что это за херня в прихожей?» Снова постукивание. Яна уверенно пошла вперёд. Стук, без сомнений, слышался из комнаты со столом для усопших, дверь в которую была приоткрыта. Войдя в комнату, Яна замерла от ужаса и прикрыла рот рукой, чтобы не закричать. Рядом со столом лежал белый как мел Андрей с вытаращенными стеклянными глазами. Изо рта у парня торчали осколки битого стекла, а губы были изодраны в кровь. На лице мертвецам навсегда застыло беспомощное выражение ужаса, а неестественно изогнутая нога подрагивала, издавая то самое тихое постукивание, что слышала девушка. Как только Яна отошла от шока, она тут же побежала за телефоном, чтобы вызвать службу спасения. К ее удивлению, телефона на месте не оказалось. Более того, все окна и двери в доме были кем-то заперты, а ключи куда-то пропали. Тогда Яна стала обыскивать вещи Андрея в поисках его телефона. В нагрудном кармане куртки парня. Яна обнаружила увесистый пакетик со странным порошком и шприц. «Да что же здесь происходит-то?» – со слезами воскликнула девушка. Наконец, ей удалось отыскать телефон Андрея в одном из карманов. Там же лежали и пропавшие ключи антома Сбивчиво объяснив оператору службы спасения, что произошло, Яна вернулась к бездыханному телу Андрея. Только сейчас кусочки мозаики в голове девушки стали складываться в полную картину. Теперь Яна начала понимать, почему ей так резко стало плохо после шампанского, принесенного Андреем, что за порошок у него в кармане и зачем был нужен шприц. Снотворная или еще какая-то отрава. Он добавил ее в бутылку через шприц, поняла девушка. Вспомнив про жуткие инструменты для разделки мяса и веревку, найденную в сумке Андрея, Яну забила мелкая дрожь. Тело девушки обмякло, и она медленно сползла на пол. Теперь ей стало понятно абсолютно все. Кроме одного, что же помешало Андрею совершить задуманное или кто? Полиция подтвердила ужасные догадки Яны. Андрей оказался настоящим монстром. В телефоне убийцы были найдены фотографии его многочисленных жертв. После случившегося Яна стала разделять взгляды матери на приметы и традиции. С тех пор уже вместе каждый год женщины накрывают стол для усопших родственников в старом доме бабушки.